А говорить нам с Тимофеем оказалось практически не о чем. И тогда, как это ни странно, он решил меня познакомить со своим другом, Валькой Бурцевым. Прекрасным автомехаником и вообще замечательным человеком. Вот Валька располагал к себе в момент. Ощущение было такое, что мы уже тысячу лет знаем друг друга но в какой-то прежней жизни. Мы даже пытались вспоминать общих знакомых. Долго перебирали имена, безрезультатно. И тогда он представил мне еще одного участника мероприятия. Маревич Давид. Его в девяносто первом ГБшники убили, и я его с тех пор не видел. А теперь вот сюда приехал. Валька Бурцев не пытался ничего объяснять. Я сразу понял, что это правда. «Давид, я очень рад познакомиться. Вы мне после еще расскажете, как вернулись оттуда. Договорились?» Спросил я его и добавил. «Между прочим, я и сам в некотором роде однажды убитый». «Обязательно расскажу». Улыбнулся Давид просто и вместе с тем загадочно. Он тоже был похож на меня внешне, и уже это было чересчур. Явный перегруз. Наконец верба громко объявила. «Внимание! Вы не сможете все одновременно смотреть на экран, поэтому слушайте. Я буду читать громко». То, что мне сейчас откроется, должны знать все присутствующие. Кто оказался в точке сингулярности, тому и положен это знать. Все слышали? — Все, все! — загалдел народ, словно пьяный гости на свадьбе. Так вот, вначале я ввела в компьютер ключевые коды, спрятанные, как выяснилось, в старых текстах Разгонова. Именно это предписывала нам инструкция. Никто уже и не спрашивал, кем спрятанные, чья инструкция. Неважно было, неважно. Когда с неба голубые вертолеты прилетают, какая нафиг разница, за чей счет гуляем. Кинота бесплатная. Потом, продолжала Верба, Я вставила в обычный дисковод нашу дискету, так называемую дискету Сиропулоса, а в зип-драйв то, что принес нам Грейв. И вот, слушайте, какая тут петрушка получилась. На этой древней дискете хранится тайное знание, передаваемое из поколения в поколение веками, и тысячелетиями. Меняется мир вокруг и меняется смысл этого знания. Сегодня, здесь и для вас, оно означает следующее. История человечества неумолимо приближается к своему концу. Через пару минут я не выдержал и крикнул. «Татьяна, прекрати!» Я не могу этого больше слушать. Ты же знаешь, мы, писатели-фантасты, всяких чудес на дух не переносим. Какой к ядреням матери конец света? О чем ты? Тим, ну скажите хоть вы им, что это невозможно. — Это невозможно. С упой покорностью и сильным акцентом повторил по-русски Великий американский физик Тимоти Спрингер. И над песками повисла гробовая тишина. Словно мы со Спрингером сказали какую-то ужасную бестактность. Да нет, хуже. Словно мы ворвались во время торжественной мессы в храм и начали материться в Бога. Мне стало ужасно неловко. Я вспомнил, что обещал молчать. Всем причастным обещал, даже если будут спрашивать, потому что все равно ни черта не понимаю и не готов отвечать на вопросы. Я должен был молчать, а начал орать. Даже в тот момент, когда меня вообще ни о чем не спрашивали. И теперь я понял свою ошибку и больше не произнес ни слова. я просто обводил всех виноватым взглядом, останавливаясь на каждом секунду или две а они все замерли как финальной сцене ревизора, и только маленький беременный верунчик вдруг тихо перебирая лапками. Двинулся в сторону вербы. Верунчик подошел, присел на корточки. Ох, нелегко беременной на корточки приседать. Посмотрел в экран, Внимательно читая бегущие по нему строчки, И сказал громко и внятно, так что услышали все. «А мне кажется, что это по правде». Конец книги читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг хабкул.ру.